Сергей Тармашев. Древний. Предыстория. Книга 5. Время сильных духов. Глава первая. 953 500 лет назад. Четырехмерный слой Вселенной. Пространство высоких энергий. Галактика пограничная. Система звезды Ярила. Южный полюс планеты Арии. Тренировочный полигон воинской касты. Стиснутая со всех сторон заснеженными скалистыми сопками заледеневшее озеро, было погружено в полумрак вечной полярной ночи, терзаемой порывами ледяного ветра. Медленно ползущий по черному небосводу серебряный шар орбитальной крепости отражал солнечный свет подобно Луне, и этого скупого освещения едва хватало, чтобы разглядеть кипящую на ледяной поверхности учебную сечу. Два полных круга совсем молодых трехметровых крепышей отчаянно рубились друг с другом. От избытка эмоций энергоконтуры поединщиков генерировали избыток энергии. Их синие глаза и прямые, словно лазерный луч, бело-золотые волосы сияли, образовывая излишек. Вместо настоящих тахионных клинков ученики рубились на твердых имитаторах, и нескончаемый дробный стук учебных мечей, соударяющихся с совсем неучебной силой, заглушал свист несущего слабую поземку ветра. Вокруг ведущих учебный поединок соратников сплошным кольцом расположились вторые два ученических круга ровесников, ожидающих своей очереди. Перед каждым из них стояла корзина, наполненная небольшими, но увесистыми мячиками, и в ожидании смены рубящихся составов отдыхающие метали мячи в сражающихся. Запущенные с прилежным усилием мячики наносили рубящимся ученикам чувствительные удары, заставляя их уклоняться от летящих снарядов, и поединщики часто падали, поскальзываясь на голом льду. Упавшие кривились от досады, но тут же вскакивали и устремлялись в бой. Еще раз повторяю, между рубящихся молодых учеников, возвышаясь над мелькающими клинками, ходил четырехметровый воин мощного телосложения в боевой броне с отключенной защитой головы. Летящие всюду мечи, почти незаметные в ночном полумраке, иногда попадали в его белоснежные доспехи, отскакивая с глухим стуком, но ни один из них ни разу не угодил ему в голову. Казалось, что сереброволосый гигант не предпринимает никаких усилий для того, чтобы уклониться от мчащихся отовсюду мечей. Лишь иногда он едва заметным движением ускорял или замедлял очередной шаг, и летящий в затылок снаряд проходил мимо, находя себе цель в противоположной части круга. Не пытайтесь следить за мячиками глазами. Тяжелый голос инструктора звучал громко и неторопливо. Привыкайте ощущать энергопоток сражения. В реальном бою вы физически не сможете увидеть глазами каждый вражеский снаряд, выпущенный в вашем направлении. Аура, которую излучает энергоконтур сияющего, распространяется далеко за пределы телесной оболочки. Она способна почувствовать приближающийся снаряд заранее. Ощутив угрозу, боец выполняет смещение с линии атаки, не прерывая основную боевую работу. Данный этап тренировок направлен на развитие этой способности. Чем лучше вы разовьете охранное свойство ауры, тем быстрее на большем расстоянии она будет реагировать на приближающуюся угрозу. Ярко-зеленые бездонно-прозрачные глаза могучего инструктора издали короткую вспышку, и он неуловимым глазу рывком, уклонился сразу от пяти или шести мячиков, запущенных ему в затылок. Боец неторопливо развернулся в сторону метателей, но нашкодившие ученики уже сосредоточенно закидывали метательными снарядами своих родичей. Через два лета, По лицу харийского воина скользнула суроковая гримаса, на краткий миг сменившаяся незаметной улыбкой. Когда вам исполнится по 20, мы будем проводить тренировки в боевом режиме. И вы увидите, что правильный развитый рефлекс помогает бойцу сияющих уклониться даже от лазерного луча. Пока же вам следует освоить начальную стадию. Помните, в реальном бою вражеский удар или выстрел может прийти в любой момент и с любой стороны. Темные не ведут с нами честных схваток один на один, поэтому вы должны уметь среагировать на неожиданную атаку, особенно если в этот миг вы уже ведете бой и сосредоточены на конкретном противнике. И хотя с большой вероятностью вам, как представителям гражданских каст, не придется идти в настоящую битву, уметь вести бой грамотно вы обязаны. «Обе великие асы показали, что без ратников гражданского ополчения нам не сокрушить бесконечные океаны войск темных. Так что умение сражаться – суть неотъемное качество любого мужа расы сияющих. И мы у вас его выработаем». Он повысил голос. «До смены рубящихся составов осталось получетверть часа. Увеличить темп». «Скользко!» – обиженно заявил Соломенно-волосый крепыш, только что растянувшийся на льду. Как тут увеличивать темп? Лед под ногами. Я чувствую летящий мяч, делаю уклон, ухожу от броска и тут же падаю. Потому что нога скользит и противник достает меня клинком. Привыкнешь, невозмутимо ответил инструктор. Клинковая сеча и рукопашный бой на скользкой поверхности отлично развивают координацию движений. Поначалу непросто, это верно, но со временем твои действия отточатся, если проявишь усердие и упорство. Через год вы будете проходить полосу препятствий на скользкой поверхности в режиме огневого контакта со стреляющими мишенями. Вот там действительно придется попотеть. Пока же нарабатывайте первичный навык. Вспомни, как тяжело было поначалу тренироваться в зыбучих песках. Теперь же вы проходите их достойно. Так же будет и со льдом. Не бывает непреодолимых препятствий. Было бы желание. Космический бой мне нравится больше. Пожал плечами синеглазый Крепыш. А вообще, я бы лучше строил корабли, чем на них сражался. На прошлой тренировке я был бортовым стрелком. Он на мгновение задумался. Мне кажется, можно улучшить управляемость боевых кристаллов излучателей антиматерии во время прицеливания если чуть иначе выстроить атомарные связи в молекулярной решетке контура первичной предрезонансной инициации. В бой!» – сурово оборвал его харийский воин, машинально уклоняясь от очередного меча. «Вернешься домой и обдумаешь свою мысль как следует. Сейчас же ты постигаешь иной удел». Соломенноволосый крепыш смутился и ринулся продолжать сечу. Могучий инструктор спрятал улыбку. Каста мастеров есть каста мастеров. Их образы крови, отточенные миллионами поколений талантливых профессионалов, призваны созидать, а не уничтожать. Даже во время обучения ратному делу гражданские специалисты остаются созидателями. А род Небесной Лазури, чьих сынов он сегодня тренирует, своими мастерами известен во всей пограничной. Вполне возможно, что сей юный мастер изложит новую мысль на совете своей касты. И через некоторое время каста мастеров объявит о модернизации боевых кораблей эскадры прикрытия системы Ярила. Талант и трудолюбие гражданских каст бесконечны. Они никогда не устают изобретать, усовершенствовать и переделывать. На их неуемной любознательности и тяге к созиданию держится грозная мощь оружия. Веренного воинской касте. Это очень почетно — получить приглашение от гражданского рода с просьбой о проведении занятий по ратному делу. Обычно обучением будущих ратников занимаются умудренные столетиями жизненного опыта наставники касты воинов, старые боевые ветераны, прошедшие тысячи сражений и вышедшие в отставку. Его личные заслуги куда скромнее. Он еще молод и станет ветераном ровно через месяц, когда встретит свое тридцать второе лето. Но он рожден в лето истинной гармонии, и род Небесной Лазури попросил у касты воинов гармоничного инструктора, ибо у них подрос гармоничный сын, которому пришла пора изучать ратное дело. И хотя все сыны славного рода Небесной Лазури, находящиеся сейчас на ледяной поверхности замерзшего озера, рождены в священное лето и заканчивают второй круг ратного обучения, никому из них не достает сил сражаться со своим более младшим гармоничным родичем на равных. Энергопоток юного мастера превосходит любого из них уже сейчас, и род небесной лазури с гордостью растит будущего аса, выдающиеся умения которого наверняка войдут в скрижали эталонного профессионализма касты мастеров». Но это произойдет много позже. А сейчас юный гармоничный братец набивает себе бесконечное число шишек, пытаясь укротить собственный энергопоток, мощь которого прирастает слишком быстрыми темпами. Могучий харийский воин скупо улыбнулся. Очень знакомая ситуация. 16 лет назад он сам был на его месте. Юность гармоничного – непростой период, и для окружающих родичей, и для него самого. Горыни, таким именем род Небесной Лазури налег своего гармоничного сына, в некоторой степени проще, он носитель образов крови гражданских каст, а гражданские энергии имеют более главную, потоковую структуру. Воинские же энергии хлесткие и импульсные, максимально адаптированы для ведения боя, но в период взросления Их всплески и провалы являют собой ту еще пытку. Подрастающему гармоничному воину пришлось изрядно намучиться. Хотя, конечно, с детскими приключениями Торбранда Смертоносного не сравнить. Эту легенду в воинской касте знает каждый. По всем зафиксированным в архивных скрижалях параметрам, торбан Смертоносный был и остается самым мощным боевым асом в галактике Пограничная, за крайние четыре тысячи лет. Его рекорд по количеству уничтоженных врагов никто в Пограничной так и не побил. Вторая Асса завершилась, и возможности уничтожить еще больше темных у могучего харийского воина не будет, но в остальном он обязательно будет достоин своего великого предка. Хельга, мать Торбранда, появилась на свет в древнем воинском роду, сыном которого являлся могучий хариец, И многомудрые наставники воспитывали гармоничного бойца в соответствии с информацией о воспитании Торбанда Смертоносного тогда еще просто тринадцатого, благоразумно сохраненной Хельгой в родовых скрижалях. В древнем роду хранилась вся информация о его гармоничных сынах и дочерях, но взросление могучего харица сопровождалось трудностями очень схожими с детскими приключениями 13-го, И информация Хельги помогла избежать множества ошибок. Теперь же сам могучий харийский воин помогал справляться с неизбежными трудностями юному сына рода Небесной Лазури. Сереброволосый гигант указал на ошибки нескольким ученикам, падающим на скользком льду чаще других, и направился к краю тренировочной сечи. Здесь... Юный гармоничный мастер противостоял сразу четырем своим родичам и из-за нешуточного накала страстей общий энергопоток учебного боя испытывал в этом месте постоянные всплески. Как раз сейчас случился очередной. Личный энергоконтур гармоничного синеглазого крепыша сгенерировал чрезмерно большой импульс и отражающий град ударов Горыня начал двигаться с удвоенной скоростью. Его противники перестали за ним успевать, и юный гармоничный, избежав всех атак, поразил их имитационными клинками. В эту же секунду сразу два мячика один за другим врезались ему в ухо и в глаз, и Горыня с тихим возгласом досады принялся потерять зажмурившееся от боли око. «Да что за зараза!» — в голосе юного гармоничного звучала обида. «Я же уклонился». Я заранее уклонился от обоих мечей, а они все равно в меня попали. Ты не рассчитал скорости, братец. харейский воин протянул ладонь над головой юного мастера, стабилизируя его энергоконтур, бушующий негодование. Ты провел уклон слишком быстро. Твоя голова вернулась на место еще до того, как мячики до нее долетели. Нужно было либо начинать уклон поздней, либо выполнять его медленнее. Для гармоничного более эффективен первый вариант. В прошлый раз я пытался поступить именно так, обиженно вздохнул гордыня. Несмотря на двухлетнее отставание в возрасте, он был заметно крупнее и на голову выше старших братьев, за что и получил свое имя. Но не успел и заработал синяк под глаз. Веселились все, даже целители, пока убирали фингал. «Вы ведете тренировочные бои без доспехов и энергозащиты не потому, что наставники не верят в вашу честность», без малейшей насмешки спокойно объяснил Харийский воин. «Никто не сомневается в том, что вы не станете умалчивать о пропущенных ударах. Это делается так, а не иначе, дабы вы могли сполна ощутить их силу и последствия. После каждой тренировки целители устраняют вам полученные травмы» но во время учебных боев вы должны нарабатывать четкий рефлекс. Какой бы мощной ни была ваша защита, если есть возможность избежать вражеского удара, его необходимо избежать. Если бездумно перегружать свою защиту, она иссякнет гораздо быстрее и произойдет это как положено, то есть в самый неудачный момент, посему лучше испытать обиду от фингала под глазом на тренировке нежели боль от утраты глаза в ходе реального боя. Я понимаю. Юный Грыня снова печально вздохнул и негромко добавил. Могучий Гердар, научи меня избавляться от синяков самостоятельно. А то уж больно обидно. Я просил родича из касты целителей меня обучить. Но он еще молод, и ему не хватает сил, чтобы продавить мой энергоконтур. А отвлекать наставников из-за такой ерунды – «Я не хочу». «Будь по-твоему», — согласился Харийский воин. «Обучить тебя полному процессу саморегуляции я не смогу. На то тебе не достанет времени. Но с парой десятков синяков мы с тобой разберемся. Какой у вас счет?» «Восемь-два в мою пользу», — доложил Гарыня. «Уже лучше», — оценил Гиордар и обратился к его соратникам. «Братья, возвращайтесь к общей сече». «Далее мы станем рубиться вдвоем», – он развернулся к юному гармоничному. «Давай-ка, попробуй достать меня клинком. Я буду сражаться с тобой только руками. Начнем с одной руки, с левой, но в остальном все пройдет по-боевому. Так что не зевай, начали!» Юный мастер устремился в атаку, и от прилива энтузиазма его энергоконтур испытал очередной всплеск. Горыня наносил удары непрерывно но дотянуться до Гердара никак не выходило. В самый последний миг могучий харийский воин оказывался либо на какой-то сантиметр дальше, чем имитационные клинки юного гармоничного, либо вообще где-нибудь сбоку от линии атаки, откуда быстро и до обидного точно наносил короткие хлесткие удары левой рукой по нервным узлам. Через получетверть часа из-за отбитых нервов Руки начали отказываться работать, и Горыня остановился, тяжело дыша. «Я не могу поразить тебя, могучий Гириардар!» – раздроился юный мастер, потирая соднящие боли ушибы. «Не понимаю, почему так? Я отлично вижу все твои действия, но все равно не успеваю. Что бы я ни делал, вечно какого-то мига не хватает». «Тебе не хватает подвижности суставов?» – ответил харийский воин. Это свойство дети воинской касты развивают с четвертого месяца жизни, посему достичь аналогичных показателей ты не сможешь. Но в бою с более сильным противником обучение проходит с максимальной эффективностью, так что уроки пойдут тебе на пользу. Твои родичи, рожденные в священное лето, весьма прилежно постигают ратную делу. Но в силу огромной разницы в мощи личных энергопотоков, сражаться с ними тебе слишком легко. Поэтому твоим спарринг-партнером буду я. Позже, когда придет черед обучения ведению боя в космосе, я помогу тебе управляться со всплесками личного энергопотока. Их можно своевременно перенаправлять на кристаллы корабля, увеличивая тем самым эффективность оборудования. Гармоничный хорийский инструктор обернулся кипящей учебной сечи и объявил. «Перерыв на четыре части. Смена рубящихся кругов. Подобрать мячики!» «Летать мне нравится», – оживился юный мастер. Но до совершеннолетия наставники не пускали меня управлять судном. Потому что я постоянно набирал слишком резкие ускорения. Я не специально, просто так получалось – Всплеск потока происходил неожиданно. Он вновь расстроился. У меня из-за этого не ладятся занятия по кастовому уделу. Вечно случается всплеск в самое неподходящее время. Идет синтез сложного кристалла. Мне необходимо плавно довести расплав материала до необходимой температуры. А тут всплеск. Горыня недовольно поморщился. И я начинаю подавать на кристалл плавление Слишком много энергии. Скорость расплава растет быстрее положенного. Межмолекулярные связи вещества резко удлиняются, и кристалл выходит с некондиционными параметрами. «Зато ты точно знаешь, как именно ведет себя вещество при превышении воздействия», возразил Квиардар. «На собственном опыте обучаешься тому, где, как и до какой степени можно рискнуть перегрузить тот или иной кристалл. Не знаю, как для удела мастера, но для удела воина подобный опыт бесценен. В сражении боец должен чувствовать свои боевые кристаллы как самого себя. Превысил предельный порог устойчивости кристалла, он взорвался вместе с тобой. Вышел из боя слишком рано, враги могут одержать победу или уйти безнаказанными. Умение чувствовать вверенное тебе оружие вплоть до каждого атома есть великое искусство. «Вот и наставники так же говорят», — подтвердил Горыня. «Если мастер не чувствует свое изделие вплоть до каждой субатомной частицы, то изделие в лучшем случае выйдет хорошим, но никогда не получится истинного шедевра. Я люблю создавать вещи, особенно космические корабли. Хочу стать корабелом, но с моими всплесками пока получается не очень». Он понурился. «Не переживай, братец, вскоре твой поток закончит формирование, и ты сможешь овладеть им в совершенстве», – добродушно успокоил его Харийский воин. Все гармоничные проходят через эту стадию, и самая пыточная ее фаза уже позади. В свое время у меня вообще разные кристаллы ломались сотнями. Я столько всего переломал, сотни единиц оборудования, иногда очень даже ценного. Было жутко обидно. Я же не специально. Утешало лишь то, что кристаллы хотя бы не взрываются у меня в руках, как бывало в детстве Торбранда Смертоносного. «Да уж», — согласился юный мастер, — «тринадцатому точно не позавидуешь. Вот кому досталось, так досталось. Я вообще не представляю, как такое можно вынести». «Тебе знакома легенда о Торбранде Смертоносном?» — удивился могучий Хариец. Признаюсь, я не ожидал. Супруга Торбранда Смертоносного, гармоничная валькирия Адельхейт происходила из рода Небесной Лазури, но это было четыре с половиной тысячи лет назад. И не здесь, а на Руте и на Арктиде. В роду Небесной Лазури нет представителей воинской касты. Горыня кивнул в знак понимания. В нашей родовой ветви, проживающей на арее, Почитается множество легенд об известных на всю галактику великих предках, блиставших талантами мастеров и венедов. У нас и сейчас имеются сотни высококлассных специалистов, есть даже асы. Но легенду о Торбранде и Адельхейд любит сестра Молчана. Она знает ее наизусть с точностью даруны, руны, как запечатлено в архивных скрижалях. Когда я был мал и сильно переживал из-за всплесков и провалов в личном энергопотоке, она часто рассказывала мне былины о детстве Торбанда Смертоносного, когда он был еще тринадцатым. Эти былины мне помогали. Мне тоже улыбнулся Гердар. Я вырос на этой легенде. Когда у меня что-то не ладилось из-за всплесков, а случалось это раз в двадцать в сутки, я вспоминал о бедах тринадцатого и о том, Каким великим бойцом он стал, и сразу возникало упорство преодолевать все трудности во Вселенной, сколько бы их ни оказалось. «Ты тоже ходил на медведя с голыми руками?» – ужаснулся Горыня. «Тебе его не жалко? Он же не виноват в том, что он медведь?» На медведя я не ходил, вновь улыбнулся могучий хариец. Дома, на Арисе, в галактике Харра, откуда я родом, не было совсем уж диких медведей. Род Эгвид славится разведением боевых грифонов. Наша порода является одной из наиболее эффективных в сегменте грифонов тяжеловесов в галактике Хара, и медвежий угол у нас невелик. Все косолапы, которые живут в угодьях нашего родового замка, с рождения знают отличительные особенности энергетики представителей рода Эгвид и не нападают, даже будучи неприрученными. Они предпочитают уклониться от схватки, а атаковать хозяина леса, не проявляющего агрессии, суть позор для воина. Так что мое взросление обошлось без настолько болезненных обид. «Это хорошо», – оценил юный мастер. «А то мне в этой легенде медведя всегда жаль. Очень здорово, что его спас многомудрый ас Светодар». Этот урок выучил не только Томбранд Смертоносный. Гердар окинул взглядом сменившие друг друга ученические круги. Подозреваю, что если послать запросы во все рода воинской касты, то обязательно выяснится, что его легенда спасла от мучений множество медведей. Он повысил голос. Свежим кругам начать сечу. Отдыхающим кругам приступить к метанию. Рубимся два часа. Потом перемещаемся на песчаный полигон. На погруженном в ночной полумрак ледяном зеркале озера вновь вспыхнула учебная сеча. И могучий хариец скользнул взглядом по уползающему горизонту шару орбитальной крепости. Через два часа крепость скроется за горизонтом. Здесь станет совсем темно и придет черед тренировок подразделений воинской касты. Первым по графику стоит круг Валькирий. Этот новый круг прислали недавно из учебного центра главной базы харийской группировки в системе Рады. Прежние Валькирии отслужили пять лет, вышли за мужей и оставили удел Валькирии ради удела матери. Четверть лета в эскадре прикрытия системы Ярила не было своих Валькирий, что в условиях мирного времени совершенно не критично. Но полмесяца назад командование прислало сюда новый круг. Казармы Валькирии находятся на Дзе. Штурмовая группа, в составе которой служит Гьярдар, расквартирована на орбите Арея. И с Валькириями его пути обычно не пересекаются. Интересно будет познакомиться с новыми сестрами. Валькириями становятся только носительницы идеального генотипа «Сияющих». И взгляд на них всегда радует глаз. Продолжим, братец. Гердар достал имитационный клинок. Сейчас я буду наносить тебе колющие удары. Без финтов и обманных движений. Явно и прямолинейно. Но с боевой скоростью. Поначалу ты не будешь успевать отражать их. И это тебя сильно огорчит. Поэтому концентрируйся на взаимодействии наших аур. Мы находимся на дистанции клинковой сечи, наши тела расположены друг к другу очень близко, и ауры не просто соприкасаются, их внешние оболочки взаимопроникают друг в друга. Учись чувствовать изменение энергопотока противника. Это поможет тебе определить направление моего удара до того, как я начал его выполнять. Запомни, если ты начал реагировать на удар после того, как он в тебя полетел. Уйти от него ты не сможешь, ибо слишком поздно. В этом случае блокируй. Позже, когда ты наработаешь первые успехи, я обучу тебя парированию. Это более сложный прием. Изучать его сейчас время не пришло. Начали! Юный гармоничный мастер принялся сосредоточенно вести поединок. И Геардар погрузился в размышление, методично атакуя его одиночными ударами. Непревзойденным бойцом Горыни не, не стать. Но представителю гражданской касты этого и не требуется. Он станет непревзойденным мастером. Когда-нибудь слава о его профессиональном умении разлетится по всей пограничной. Но за пять предстоящих лет гярдар сделает из него отличного ратника, мощного, быстрого и выносливого, способного в одиночку сокрушать несколько десятков воинов темных, хоть в наземном, хоть в космическом бою. Впрочем, до настоящего формирования ратного ополчения дело, скорее всего, не дойдет. И это очень хорошо. Созидатели должны созидать. Таков их удел. Без Созидателей прогресс расы невозможен. С защитой же расы справится каста воинов. Для того она и нужна. Сегодня, спустя 500 лет после окончания второй великой Асы. Жизнь в пространстве высоких энергий можно смело назвать радостной и счастливой. Разрушенные грады и усадьбы давно отстроены заново. Пострадавшие планеты очищены от боевых отравляющих веществ. Выжженные леса возвращены под самые небеса, в которых не осталось и следа от копоти былых пожаров. Павшие в боях отмщены. Численность населения неуклонно выравнивается и флоты ратного ополчения вновь существуют лишь в скрижалях мобилизационных планов. Даже прославленные боевые асы и ветераны завершившейся войны начали уходить в высшие слои вселенной, не ощущая угрозы расе сияющих. Но численность боевых частей воинской касты все еще поддерживается на максимально возможном уровне, ибо за рубежом ныне еще царят неспокойные времена. Потерпев сокрушительное поражение, уцелевшие эмиссары черного попрятались по разным слоям вселенной, у кого на что хватило сил. Наш четырехмерный слой для высокомерных слишком мал. От пристрастных поисков не укроешься даже в пространстве четырех энергонов, ведь оно невероятно огромно лишь для нашего слоя. Высокомерные же светлые отыщут там своего высокомерного темного противника достаточно быстро. По этой причине наш слой быстро стал эмиссарам неинтересен, и они покинули его, бросив своих марионеток на произвол судьбы. Святочтя заповедь невестной расы Сияния Света о священной месте, воинская каста несла возмездие марионеткам эмиссаров всюду, где только сумела таковых настигнуть. Но время мести заканчивается со смертью подлежащих уничтожению врагов. И в конце концов, Совет Касты объявил о прекращении карательных рейдов. Высокомерные светлые сделали рубеж непроницаемым, и в пространстве высоких энергий воцарился мир. Чего нельзя сказать о низкоэнергетическом пространстве. Как известно, свято место пусто не бывает. И на месте уничтоженных светлых элит, проигравших войну, стали претендовать новое. В пространстве темных вспыхнула борьба за власть, и множество галактик в территории низких энергий оказались охвачены новыми войнами. Вмешиваться во внутренние дела темных никто из светлых не хотел, своих забот хватало выше головы. Восстановление мирной жизни после 4000 лет непрерывной войны требовало гигантских усилий от любой цивилизации, но полностью остаться в стороне оказалось невозможно. Высокомерные предки, сделавшие рубеж непреодолимым, выставили одно условие. Рубеж будет защищать их светлых потомков от вероломного нападения эмиссаров темного. Но это не означает, что потомки станут паразитировать на мощи пращуров и окажутся исключены из естественного отбора Вселенной. В непреодолимом рубеже будут существовать проходы в обе стороны – И таковыми проходами отныне являются галактики, существующие на стыке пространств высоких и низких энергий. Через данные галактики имеется возможность осуществлять взаимодействие между светлыми и темными. А вот будет ли такое взаимодействие в действительности, это решать тем, для кого четырехмерный слой Вселенной является домом. Одной из подобных галактик и является пограничная. Поначалу казалось, что никаких контактов с темными никто из светлых рас иметь не захочет. После стольких бед и горестей великой асы вряд ли кто-то воспылает желанием не то что видеть, даже слышать вчерашних агрессоров. Но жизнь, как всегда, оказывается много сложнее теории. Раздираемая гражданскими и междуусобными войнами пространство низких энергий стонало от страданий и многие цивилизации темных расположенные вблизи рубежа, просили о помощи своих светлых соседей. Немалое количество таких цивилизаций заявили, что в начале второй Асы оказались между Молотом и Наковальней в силу своих территориальных особенностей, и выбора у них не было. Будучи ближайшими к рубежу галактики, они стали плацдармами для нападений на пространство высоких энергий и противиться воле эмиссаров означало подписать себе смертный приговор. На деле население этих галактик с удовольствием пестовало войну, привестившись на обещания богатых трофеев и прочей личной выгоды. Но радужные планы сменились жестоким прозрением. Прежние элиты, которых Темная считали виновниками всего вместо самих себя, уже уничтожены, а мирная безопасная жизнь все никак не наступает. И вот уже те, кто сохранил в ходе разгромного поражения больше сил, пытаются подмять под себя или уничтожить тех, у кого таковых сил осталось меньше. И обреченные на поголобное истребление цивилизации темных умоляют своих вчерашних врагов спасти их от своих вчерашних друзей. Способность затаить злобу навечно не входит в генетику Созидателей, и в каких-то случаях помощь стала оказываться где-то просящим о помощи действительно угрожал поголовный геноцид, как, например, дараконам. Цивилизация темных птиц значительно уступала иным соседям по своей галактике численно. А в ходе Великой Ассы из-за понесенных потерь это отставание увеличилось на порядке. Кто-то другой решил, что сложившаяся ситуация как нельзя кстати подходит, для увеличения жизненного пространства собственного вида за счет аутсайдеров. Дараконы начали терпеть поражение по всем фронтам, столкнулись с геноцидом и обратились за спасением к раконам. Раконы, не оставлявшие надежды направить своих темных собратьев на путь истины, не отказали в помощи и вступили в войну. Снова полилась кровь, и чтобы прекратить все это, пришлось вмешаться сияющим. Противника отбросили, границы драконов восстановили в прежнем виде, и драконы попросили о союзе, заявив о намерении выставить дальнейшее существование своей расы согласно конам совести. Раконы выразили просьбу не отказывать своим темным собратьям, обещая оказывать тем всяческую помощь, и в итоге союз был заключен. Вскоре Нечто похожее произошло у одной из цивилизаций темных цвергов, и светлые цверги не смогли остаться в стороне, и вновь были сражения, завершившиеся с заключением Союза и договором о взаимопомощи. Потом к сияющим начали обращаться и другие. Особенно много противоречий возникало в пространстве 14 энергонов, где многие цивилизации красной расы по землям которых Великая Аса прокатилась сначала в одну, а позже в обратную сторону, отказывались от законов эмиссаров и желали жить по конам совести. Как правило, это были те, кто в ходе войны понес самые тяжелые потери и на собственной шкуре прочувствовал все плюсы и минусы и того, и другого. В силу вышеупомянутых потерь цивилизации сии были слабы и не столь боеспособны, как когда-то, что не оказалось незамеченным агрессивными соседями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Попавшие из одной, вытягивающей все соки войны в другую, гибнущие цивилизации пытались выжить и обращались за помощью к сияющим, прямо говоря, что иного выхода избежать полного уничтожения у них нет. Аса жизни рекущих Проверяли подобных визитеров на предмет обмана, и если пришедшие за помощью оказывались искренни, Совет гражданских каст принимал решение о содействии. На спасение гибнущих отправлялись эскадры касты воинов, и агрессивные соседи быстро оставляли свою жертву в покое. Были и иные случаи, не связанные с геноцидом и жаждой выжить. В одной из галактик желтой расы В силу особенностей создания, оказавшейся относительно недалеко от галактики Пограничная, целая Звездная Империя пожелала заключить сияющими военный союз. Новые элиты Желтых, пришедшие к власти после войны, прямо заявили, что в случае существования подобного союза, у их империи появляются возможности отказать эмиссарам и любым другим галактикам темных, если таковые, явятся и потребуют развязать со светлыми еще одну войну. Без поддержки сияющих противостоять высокомерным либо империям из иных галактик темных, коих в пространстве низких энергий миллионы, невозможно. Но бросать свои народы в очередную бойну не хотят ни элиты, ни сами народы. Им хватает бед в своей галактике, мирное сосуществование в которой еще не наступило. В итоге решением Совета КАСТ оборонительный союз с империей народа Дземан Желтой расы, был заключен. Словом, за 500 лет миновавших после окончания Второй Великой Ассы союзных цивилизаций темных в прилегающих к рубежу галактиках стало достаточно. Отдельных забот требовали нейтральные территории самой пограничной, статус которых со времен сотворения рубежа не изменился в нейтральных солнечных системах устраивали логово различные недобитые темные, изгнанные из своих галактик в результате смены элит и по каким-то причинам не пожелавшие скрываться на задворках собственных миров. Подобные недобитые враги сколачивали пиратские эскадры и кормились грабежом мелких цивилизаций, основанных на нейтральных территориях всевозможными беженцами. Тут Недалеко от системы Ярила, почти сразу за рубежом, есть одна такая цивилизация. В системе Хлам на планете Ушмаицу живут красные, именующие себя стальными гиенами. Их история интересна тем, что основатели сей цивилизации создали ее не после окончания Второй Великой Ассы, а 4000 лет назад, в самом ее разгаре. Некое боевое подразделение Красной расы из другой галактики осознало всю бессмысленность идущей войны и в полном составе дезертировало. Вернуться в родную галактику они не могли, там их неминуемо ждала показательная казнь. И стальные гиены, на свой страх и риск, попытались заключить союз с сияющими. В ту пору небесная раса сияния света переживала тяжелые времена, ведя неравную битву с врагами, но стальные гиены деяниями доказали свою искренность, и их просьба не была отвергнута. Стальным гиенам помогли поселиться на Ушмаицу, и даже в самые жестокие периоды войны воинская каста приходила им на помощь. С тех пор союз с ними так и существует, и красные с Ушмаицу им очень дорожат. Гьердару часто приходится бывать, в системе «Хлам» во время совместного патрулирования или в составе охраны, сопровождающие туда специалистов гражданских каст, оказывающих у Шмаицу профессиональную помощь. Посему, если внутри рубежа серьезных дел у воинской касты нет, то за его пределами ратных занятий хватает. Но одно исключение все же есть, и имя ему «Система звезды Ярила. И у размещенной здесь эскадры прикрытия ежедневных хлопот столько, что Геардар бы не отказался, чтобы часов в сутках стало побольше. Ситуация, сложившаяся с системой, действительно нерядовая. И советкаст пограничной до сих пор не пришел к единому выводу о том, что и как тут будет дальше. Тем временем численность населения системы растет. Все усложняется еще сильнее. И все сильнее становятся разногласия во мнениях. Дело в том, что в системе Ярила находится тайный разведцентр воинской касты. Полтора миллиона лет назад искуснейшие мастера выстроили его глубоко в недрах планеты Дея. Воистину гениальным способом объединив наиболее крупные земли Солнечной системы в гигантскую фазированную антенную решетку. С тех пор... Разведцентр скрытно наблюдал за огромным сегментом пространства низких энергий, добывая информацию, подчас оказывающуюся бесценной. Благодаря полученным тут данным, расе сияющих дважды удавалось встретить во всеоружии массированные наступления темных, сопровождаемые сокрушительными ударами эмиссаров. Важность этого разведцентра трудно переоценить. Также как и уникальность его местоположения. Когда-то очень давно, почти 64 миллиона лет назад, спиральный рукав галактики Пограничная, на окраинных территориях которого расположена система Ярила, покинул пространство высоких энергий и вышел на нейтральные территории. Почти сразу Ярила-3, именованную когда-то Сияющим Заповедником, колонизировали рептилии. Они устроили там сырьевую колонию и начали добывать ресурсы. За этим занятием их застали гермафродиты, которые по своему обыкновению пожелали заполучить себе сырьевую базу своих извечных конкурентов. Закончилось все тем, что между рептилиями и гермафродитами вспыхнуло сражение, которое серые выиграть не смогли. Со злости они разогнали несколько крупных астероидов, и направили их на заповедник, который к тому времени был переименован рептилиями в Йос. Рептилии пытались предотвратить бомбардировку, но сбить все астероиды не смогли. Два астероида нанесли удар по заповеднику, и на планете ураганными темпами развелась глобальная катастрофа, последствия которой оставили свои следы до сих пор. Все, что устроили рептилии на Йос, Было уничтожено. Планета на десятки лет погрузилась в заснеженную тьму, и рептилии, пылая ненавистью к гермафродитам, пошли на принцип «не себе, так никому. Они применили древнюю технологию эмиссаров и дестабилизировали звезду, вызвав у Ярила состояние отсроченной детонации. В любой миг Ярила могло стать сверхновой, и все, кто мог, поспешили покинуть ставшую смертельно опасной Солнечную систему. И вряд ли кто-то станет их укорять за это, ибо взрыв ожидался такой силы, что должен был частично затронуть еще две Солнечные системы, ближайшие к месту вспышки Сверхновой. С тех пор все три системы считались опасными, и находиться в них крайне не рекомендовалось. Особенно в Ярилах потому что пришедшее в нестабильное состояние светило заполонило свой гравитационный колодец крайне угрожающими и весьма разрушительными аномалиями, уничтожавшими звездолеты, автоматические зонды, залетные метеориты и вообще все, чему не посчастливилось попасть в поле их действия. Но запас прочности, вложенный в данный сегмент галактики его создателями, высокомерными Вики, оказался настолько высоким, что звезда Ярила пробыла в нестабильном состоянии свыше 60 миллионов лет, но так и не взорвалась. Поэтому полтора миллиона лет назад, во время очередного осевого витка данной Солнечной системы, траектория которого привела ее в пространство высоких энергий на несколько тысяч лет, воинская каста обратилась к Совету гражданских каст с запросом итогом которого явилось почти тысяча лет научных изысканий, закончившаяся сотворением уникальной и грандиозной разработки. Ярило Солнце стабилизировали, вернув его в первоначальный вид. Звезду не просто починили, ее искусно замаскировали под прежнее нестабильное состояние настолько филигранно, что подвох не смогло распознать даже оборудование сияющих. Столь гениальное деяние было проделано не просто так. В силу своего осевого вращения, система Ярил Солнца из каждых 26 тысяч лет от 1 до 6,5 тысяч лет проводила в пространстве низких энергий, на нейтральных территориях. Заселять такую планету не имеет смысла, ибо перед пересечением его рубежа все равно придется эвакуировать все население. И поэтому воинская каста решила создать в системе Ярила тайный разведывательный центр. И гражданские касты с честью решили эту задачу. Центр был создан. И еще какой. Все управление спрятано в десятках километров под поверхностью Дей. Гигантская антенна собрана из планет. А сама звезда Ярила по-прежнему определяется всеми приборами как нестабильное светило рискующая стать сверхновой прямо сейчас. Лучшие маскировки разыскать сложно. В систему добавили множество ловушек, выполнив их в виде космических аномалий, и находиться в ней стало еще опасней. Иными словами, для окружающих не изменилось ничего. Создание и функционирование разведцентра держалось в строжайшей тайне, и даже среди сияющих, Об истинном назначении системы Ярила знали очень и очень немногие. Сей секрет хранился полтора миллиона лет, за которыми разведцентр Дей расчетное количество раз приносил воинской касте ценнейшие данные. Однако 4000 лет назад, в начале Второй Великой Асы, в ходе широкомасштабного наступления темных, один из бессмертных ударом оружия эмиссаров уничтожил Арктиду. Арктида являлась совсем небольшой планетой с несвойственной расе сияющих низкой гравитацией, но располагалась в ключевой точке крупного сегмента данного спирального рукава. 20 миллионов лет Арктида была заселена представителями родов Свага и Туле и являлась крупнейшим дипломатическим центром, взаимодействовавшим с множеством светлых рас, существовавших в этом спиральном рукаве. Но в тот роковой день противопоставить высокомерному оружию было нечего, и спасти планету не удалось. Арктида погибла, и вместе с ней погибли десятки миллионов ее обитателей. Однако 3 миллиона сияющих, 90% из которых составляли дети, удалось погрузить на суда и вывести в космос, забитый боевыми кораблями темных. Уберечь их от уничтожения – Удалось лишь одним способом. Сильно поврежденные корабли с беженцами отправлялись в систему Ярила, к засекреченному разведцентру. Лезть за ними в систему, рискующую стать сверхновой, темные не пожелали. И вскоре беженцев сочли уничтоженными местными аномалиями. Несколько лет гарнизон разведцентра делал все, чтобы укрыть гражданских. Потом система Ярила вновь пересекла рубеж вернувшись в пространство высоких энергий. Вскоре линия фронта была выровнена, и весь сектор этого спирального рукава до самого рубежа перешел под контроль Сияющих. Произошло это 4000 лет назад, в ходе масштабного контрнаступления, которое возглавили высокомерные Сияющие. Неизмеримо могучие пращуры в жестоких битвах сразили и обратили в бегство более сотни эмиссаров. И на время этой операции ставка высокомерных сияющих находилась прямо в системе Ярила. Это привело в ужас армады темных, сражающихся со светлыми на данном участке Глобального фронта. Среди них даже пошли слухи, что высокомерные светлые специально собрались в нестабильной системе, потому что планируют прямо оттуда Взорвать всю галактику пограничная Вместе со всем сегментом Прилегающих к ней галактик Командование темных Прекрасно понимало Что уничтожать целые миры Высокомерные светлые не станут Ибо это противоречит их сути Но даже мощная Разъяснительная работа Не смогла полностью подавить Возникшие в войсках Панические слухи и жуткие страшилки Позже Интенсивные контрнаступательные действия сместились в другие порубежные галактики и высокомерные светлые покинули систему Ярила. Но память о пришествии безмерно могучих высокомерных пращуров хранится на арее по сей день. И столь важная историческая веха зафиксирована в системе летоисчисления системы Ярила. Тяжелые бои в районе рубежа шли по всему спиральному рукаву еще полторы тысячи лет. Но воспоминания о безжалостной рубке, устроенной могучими пращурами сияющих, гуляло в войсках темных еще долго. Итогом всего этого стало еще стойкое желание избегать приближения к нестабильной звезде Ерила. В окрестностях опасной звезды появилось множество дезертиров из различных войск темных, сбившихся В самовольные пиратские формирования и промышлявших нападениями на всех подряд, лишь бы противник был послабее. Бороться с ними приходилось и светлым, и темным, и обстановка в окрестностях системы Ярила оставалась напряженной до самого окончания войны. Но разведцентр на З был выведен из оперативной игры гораздо раньше, сразу после того, как Солнечная система полностью вернулась, в высокоэнергетическое пространство. Командование перевело его в режим ожидания еще в тот момент, когда система Ярила находилась в секторе вражеской оккупации. Ибо потоки энергии, пересекающие рубеж, хорошо заметны и мгновенно вызывают у темных подозрения. Рисковать столь уникальным сооружением, привлекая к нему внимание противника, воинская каста не стала. Разведцентр будет пребывать в неактивном состоянии до тех пор, пока система Ярила вновь не окажется в нейтральных территориях. Тогда Дзе продолжит разведывательную деятельность в условиях строжайшей секретности. По понятным причинам маскировку со звезды снимать не стали даже после полной победы в Великой войне. Однако поддерживать режим секретности в мирное время – стало многократно труднее. Потому что на арее, четвертой планете системы Ярила, по-прежнему проживают гражданские сияющие. Поначалу, сразу после гибели Арктиды, перевести беженцев было некуда. Все системы расы находились под ударом. Везде кипела битва не на жизнь, а на смерть. И угрожающая нестабильная солнечная система оказалась самым спокойным местом. Темные считали ее смертельно опасной пустышкой и предпочитали туда не соваться, ограничиваясь автоматическими шпионскими роботами, которых разведчики Сдей эффективно вводили в заблуждение. Поэтому вывозить детей с Арея, на котором скрытно поселили беженцев с Арктиды, не стали. Перелом в войне наступил только спустя 2000 лет. К тому времени население Арея увеличилась многократно. Помимо спасенных детей, чьи потомки заселили планету, на аре переселилось множество тех обитателей Арктиды, кто был эвакуирован оттуда за несколько лет до ее гибели. Гравитация погибшей Арктиды была слишком мала в сравнении с остальными планетами сияющих. Переселенцев размещали на Руте и Трааре, наименее тяжелых землях, принадлежащих сияющим в пограничной. Но даже там проживание давалось выходцам с Арктиды тяжело. За 20 миллионов лет их организмы приспособились к невысокой силе тяжести. Плотность костной ткани уменьшилась. На генетическом уровне выработалось множество особенностей организма, идеально подходящих для текущей гравитации. Комфортно жить на более тяжелых планетах смогли не все, особенно нелегко приходилось маленьким детям. Арий же оказался практически близнецом Арктиды. Разница в гравитации, а также в параметрах атмосферы и мирового океана составляла менее полутора процентов, что явилось решающим фактором. Менее чем за столетие, на Орей переселились все, кто так и не смог привыкнуть к несвойственным условиям существования на более тяжелых землях. Разница в гравитации, а также в параметрах атмосферы и мирового океана составляла менее 1,5%, что явилось решающим фактором. Менее чем за столетие на Аре переселились все, кто так и не смог привыкнуть к несвойственным условиям существования на более тяжелых землях. С момента заселения Арея прошло 4000 лет. И сейчас в его густых лесах и сочно-зеленых степях стоит великое множество усадеб и десятки градов. Земля-заповедник крупнее Арея. Там гравитация выше и очень некомфортная смена дня и ночи. Плюс в атмосфере слишком много азота. По этой причине заповедник пока не заселяется. К тому же в его тропических лесах все еще живут одичавшие до бревитивного состояния черное и красное, потомки дезертировав времен Второй асы Дея по-прежнему необитаема, но пока разведцентр не активен, в ее леса часто привозят подростков на игрища, обучающие общению с дикой природой и действием в условиях повышенной гравитации. По настоянию воинской касты Дею было решено не заселять во избежание излишнего интереса темных после того, как сияющие покинут систему Ярила, потому что в конце концов покинуть ее придется. Система Ярила находится в пространстве высоких энергий уже четыре тысячи лет и будет находиться в нем еще свыше пятнадцати тысяч. Это огромный срок, за который в пространстве темных успеет возникнуть пара-другая новых цивилизаций, половина из которых еще умудрится в течение этого времени уничтожить сама себя или ближайшего соседа. Сияющие же за такой срок превратят любую землю в идеальный дом для всех ее обитателей, от малого жука до хозяина леса. Но неизбежное все равно настанет. Придет час, и система Ярила начнет выходить за рубеж. Все население земли Ария будет эвакуировано. Оставшиеся без хозяев строения зафиксируют отсутствие сияющих и разрушатся, распадаясь на минеральные составляющие. Вскоре опустевшие лесные, достепные холмы и поляны поглотит буйная растительность. И к тому моменту, когда нестабильная звезда Ярила вновь целиком окажется за рубежом, пугая темных непредсказуемой вероятностью взрыва, ничто не будет напоминать о том, что на поверхности ее живых земель проживали миллиарды сияющих. Поэтому режим секретностей должен сохраниться все это время и поддерживаться на еще более высоком уровне. Потому что для всех окружающих рас, включая светлых соседей, Ярила Солнце так и остается смертельно опасной нестабильной звездой, грозящей взорваться. Соседи считают, что в системе Ярила находится лишь крупная научная экспедиция касты творцов, изучающая будущую сверхновую на свой страх и риск. На землях Руте и Трааре хранители тщательно следят за сохранением тайны Ярила, а на удаленных землях сияющих и вовсе уверены, что Арей расположен в иной солнечной системе, где-то в районе Ушмаицу, только внутри рубежа. Вот этим самым поддержанием режима секретности и занимается эскадра прикрытия системы Ярила, в которой Геардар служит вот уже шестое лето. И хлопот со всем этим хозяйством у эскадры выше головы. Попробуй-ка в условиях мирного времени удержать в строжайшей тайне целую Солнечную систему, населенную жизнерадостными и любознательными представителями гражданских каст. Им же до всего и сдела, И не всегда просто объяснить той или иной группе подрастающих строителей, мастеров или жизнерекущих, почему не стоит возводить геотемпоральный навигационный излучатель высотой в полкилометра в экваториальном поясе местной неживой планеты-гиганта, проводить тренировки по терраформированию Земли Мерцаны, ведь это ерила 2 и если потратить Всего несколько десятков лет она вполне способна стать обитаемой. Но главную трудность командование видит в другом. И Гердар понимает беспокойство канунгов. Куда через 18 тысяч лет будет проводиться эвакуация населения Сарии Земли? Если бы такая необходимость возникла прямо сейчас, переселять их было бы некуда. Только если вновь Наруту Страарой в условия повышенной гравитации. И это сразу же вызывает все те же старые беды. Миллионы маленьких детей, новорожденных или появившихся на свет лето-другое назад, окажутся в тяжелых условиях. Фактически, первые 12 лет их жизни пройдут в резервациях или вовсе будут ограничены пределами усадьбы и ее двора. Потому что обучение работы с гравитационным балансом начинается после 12 когда энергопоток юного сияющего становится достаточно взрослым для столь сложных манипуляций с могучими силами мироздания. И за пару месяцев это умение не освоишь. На данном этапе считается, что гражданские касты присмотрят какую-нибудь подходящую по параметрам гравитации неживую планету с возможностью терраформирования И через 18 тысяч лет теперешнее население Арея давным-давно будет проживать там. Долго и счастливо. Но все чаще звучат разговоры о том, что переселение то ли откладывается, то ли задерживается по неким причинам глобального научного характера. Конечно, гражданским кастам виднее, как в сложившемся положении поступить правильней всего. Но с каждой четвертью круга лет Сохранять в тайне существование обитаемой земли в системе Ярила становится все труднее. Если прежде в военные и послевоенные лета близлежащие цивилизации светлых рас были сосредоточены на защите и восстановлении собственных территорий, то чем дальше вглубь веков уходит Великая Аса, тем больше оживают восставшие из пепла цивилизации соседей. Их поисковые звездолеты Ведут исследование мест былых сражений, дабы пустить в переработку обломки кораблей агрессоров, а также отыскать своих погибших и увековечить их память. Разведчики уточняют звездные карты, выясняя состояние солнечных систем, пострадавших от алчности темных, жадно выгрызавших ресурсы из всего, до чего только получалось дотянуться. Ученые рассчитывают программы восстановления разрушенной космической инфраструктуры в глубоком космосе. Инженеры подыскивают удобные места для создания новых форпостов. В космосе все сильнее расцветает мирная жизнь, и поддержание конспираций требует ужесточения принимаемых мер. И хотя сама по себе система нестабильной звезды Ярила не будет интересовать соседей еще очень долго, ибо технологий, которые позволяли бы предотвратить взрыв сверхновой, ни у кого из них не имеется, режим секретности может быть провален и без непосредственного посещения ими здешних земель. Почти миллиард сияющих, населяющих Арей, живут полноценной жизнью, чему неизбежно сопутствует высокая энергетическая активность. Планетарные перевозки, внутрисистемные космические полеты, Каста добывающих выращивает ресурсы в многочисленных астероидных полях и поясах. Обитатели Арея выходят на дальнюю связь с родичами, проживающими на иных землях. Ведутся кастовые совещания с иными мирами сияющих и так далее. Все это неизбежно вызывает исходящие из системы Ярила мощные энергопотоки, упорядоченную структуру которых рано или поздно заметят соседи. Конечно, если в итоге выяснится, что система ярила солнца безопасна и заселена цивилизацией сияющих, никто против не будет. Наоборот, все только обрадуются, ибо тут сразу два положительных фактора. Раз нестабильную звезду удалось стабилизировать, значит такая технология существует. И в случае чего есть кому обратиться за помощью. И более важный фактор. Все принадлежащие сияющим созвездия и солнечные системы галактики Пограничная находятся в галактическом центре. После гибели Арктиды порубежных земель у сияющих не осталось. Вся дипломатическая активность переместилась на Руту и Траару. Но обе эти земли, по меркам данного спирального рукава, находятся довольно далеко от рубежа. А система Ярила примыкает к нему едва ли не вплотную. И наличие боевых эскадр, сияющих недалеко от своих территорий, очень порадует союзников. Особенно тех, кто имеет плотные контакты со своими темными собратьями. Однако во всем этом есть огромный минус. Известия о стабилизации системы Ярила быстро достигнут рубежа и дойдут до темных. И спустя 18 тысяч лет... Когда сия солнечная система покинет пространство высоких энергий, отыщется множество желающих поживиться ее ресурсами, кои оставались нетронутыми 60 с лишним миллионов лет. И никакое положение о нейтральных территориях не станет препятствием для жаждущих наживы, как не стало оно таковым для рептилий в ту давнюю эпоху, когда они устроили на заповеднике ресурсную колонию. Результат всего этого хорошо известен. Воинская каста ни мига не сомневается в том, что в систему переставшей быть смертельно опасной звезды под тем или иным законным предлогом устремится поток алчущих легкой наживы, причем едва ли не сразу же. Рано или поздно деятельность разведцентра будет обнаружена темными, впоследствии они определят и местоположение самого разведцентра. 50 километров вглубь планеты – это много, но не до такой степени, чтобы никто из темных цивилизаций не смог дотянуться. Собственных технологий у них хватает. Но главная потеря в том, что столь ценный разведцентр будет рассекречен и эффективно функционировать не сможет. Поэтому сохранить конспирацию в системе Ярила Сейчас является сверхважной задачей. Посему эскадре прикрытия приходится более чем хлопотно. Оборудование разведцентра переведено в режим купола. Все виды излучений блокируются и не покидают границ солнечной системы. Но абсолютной блокады тоже не устроишь. Нестабильная звезда должна со стороны выглядеть нестабильной. Значит, Определенные энергопотоки необходимо пропускать. Помимо того, через купол должны проходить сигналы дальней связи, посредством которых обмениваются информацией Совета гражданских каст, а также друзья и родичи, проживающие в разных мирах и чертогах сияющих. Каждый сиг времени операторы разведцентра выполняют ювелирную работу, обеспечивая все необходимые меры секретности, И одновременно конспирируя в внешний радиообмен. Кроме того, эскадра постоянно патрулирует прилегающие к системе Ярила пространство, включая ближайшие сектора нейтральных территорий. Это предпринято для исключения случайного проникновения в систему каких-либо звездолетов. Кто-то может случайно сбиться с курса, кто-то является преступником, бегущим от своих темных сородичей. Кто-то мародером, стремящимся грабить еще неутилизированные места от гремевших сражений. А кто-то и вовсе желает таким мудреным способом покончить жизнь самоубийством. Подобные индивиды время от времени прилетают из пространства низких энергий. Поэтому эскадра прикрытия всюду рассылает патрули, прослушивающие гиперпространство и осматривающие окрестности и выбивать в реальный космос идущие по слишком подозрительным гипертрассам звездолеты темных приходится нередко. Но держать в системе Ярила крупный флот тоже нельзя. Кто поверит в то, что всего лишь научную экспедицию охраняет целое воинство? Поэтому свободного времени у эскадры прикрытия бывает очень и очень немного. Получилось! Радостный возглас юного мастера вывел Гиардара из раздумий. Горыня сумел отразить его удар, и энергоконтур 16-летнего гармоничного вибрировал плеском положительных эмоций, поверившего в свои возможности человека. «257-й — заявил он, — «я уже думал, что никогда за тобой не успеваю. Я 256 уколов пропустил, и тут вдруг...» Четко ощутил, когда начнется следующий. Символично, улыбнулся Геордар. Я рад, что упорство не покинуло тебя. Несмотря на столь разгромный счет. Зато теперь ты точно знаешь, что способен превосхищать атаку противника. Только как-то долго у меня не получалось. Горыня с досадой поморщился. Вечно до меня все поздно доходит. Я же гармоничный, наоборот, должен соображать быстрее. Вот ты как скоро научился предвосхищать атаку? Мне тоже в свое время пришлось изрядно потрудиться. Гиардар вновь улыбнулся, вспоминая череду детских неудач, в ту пору казавшуюся бесконечной. Я свой первый удар предупреждал только к середине круга обучения. Мне тогда было 12, и всплески и провалы энергопотока только-только начали поддаваться какому-никакому контролю. Ты был на четыре лета младше меня, расстроился юный мастер. Выходит, я, как всегда, тугодум, да еще какой. Вот уж нет, на этот раз до тебя дошло быстро. Могучий харийский воин коротко рассмеялся. Подобные умения редко становятся понятны в первый месяц тренировок, а ты справился за день. Есть чему порадоваться. Я вот не уверен что сумел бы за одно занятие выникнуть в какую-нибудь действительно непростую премудрость касты мастеров. «У воинов энергии другие. Мне тяжко за тобой следить», — признался Горыня. «У тебя одни импульсы, ничего потокового. Все вспыхивает так резко, что я не успеваю». «Ну, разок ты уже успел», — ободрил его Гердар Конечно, отразить один удар еще не означает освоить данный прием в совершенстве, Оно начало положено, и это главное. Продолжим, стоит закрепить успех. Ратный урок продолжился, и воодушевленный гармоничный мастер за последующие десяток частей сумел отразить еще два удара. Для новичка это очень хорошее достижение, и гердар Молча порадовался за юного ученика. На заре своего жизненного пути гармоничному все дается многократно труднее других, но юному Гарыни упорство не занимать. Даже опечалившись неудачами, он не теряет решимости. Это хороший знак. Из незадачливых, но несгибаемых трудностями малышей всегда вырастают уникальные специалисты. Через два круга лет надо будет взглянуть на корабли, в производстве которых станет принимать участие мастер Горыня. Интересно, какое имя даст ему род к тому времени? Гармоничный Гердар. Кристалл связи зажег в сознании бойца образ оперативного дежурного. От рода небесной лазури Арея пришла просьба завершить сегодня занятие с ученическими кругами пораньше. У гражданских каст Состоится совещание, на котором должны присутствовать все совершеннолетние. Сворачивая тренировку, десантные корабли уже направляются к тебе. Добро! Могучий воин посмотрел на едва заметный в ночном полумраке горизонт, со стороны которого быстро приближалась четверка десантных кораблей. Оперативный отключился, и Геордар зычно объявил: Прекратить Сечу! На сегодня тренировки окончены. Рот Небесной Лазури объявляет сбор. Посему вы отправляетесь по домам. Все мячики вернуть в корзины и занять свои места в десантных отсеках. Висящий над ледяной поверхностью дробный стук десятков соударяющихся имитированных клинков стих и переводящие дух ученические круги разошлись по озеру подбирать мячики. Сияющие шары десантных кораблей зашли на посадку, приняли посадочную форму и распахнули входные люки. Геордар бросил взгляд на уползающую к горизонту орбитальную крепость. До прибытия Валькири еще час, посему увидеть новых воительниц не удастся. Жаль. Все они родом из галактики Хара. Перед выпуском побывали дома в полагающемся отпуске. Интересно узнать из первых уст, что нового на родине. В ежедневной круговертии конспиративных хлопот времени связаться с домом часто не остается. И ничего с этим не поделаешь. Гармоничный воин отдал команду ученикам начать погрузку и направился к своему перехватчику.